Глава 4. Цифровые технологии для гипертоников. Повышенное кровяное давление, артериальная гипертензия опасное и коварное состояние. Оно может быть вызвано самыми разными причинами: нарушением тонуса сосудистой стенки, тонкими сбоями в обмене веществ, поражением клапанов сердца и даже опухолью. Впрочем, вторичная гипертензия вызваны именно эндокринными заболеваниями и новообразованиями. Встречается гораздо реже, чем так называемое эссенциальное, от латинского слова essentia сущность. Этим термином в медицине обозначают состояние, возникающее без явной причины, а вследствие совокупности факторов и процессов, зачастую скрытых, до конца непонятных. Медицина полна парадоксов. Зачастую сложнейшие проблемы, как, например, Редкие генетически обусловленные пороки достаточно легко поддаются научному анализу, а распространённые, можно сказать, массовые болезни, такие как гипертензия, остаются во многом скрытыми. Ситуация напоминает мир будущего из серии фантастических романов легендарного писателя Кира Булычёва. Вспомните Тайну третьей планеты. В нём врачи победили абсолютно все болезни, за исключением одной простуды. В результате бравые звездолетчики не болеют ничем и никогда, кроме насморка. Должно быть крайне неприятно, если все время приходится носить шлем от скафандра. Но, к сожалению, артериальная гипертензия куда более опасное состояние, чем банальная простуда. Единой понятной причины её возникновения мы до сих пор не знаем. Точно известно, что стресс, вредные привычки, гиподинамия, особенно постоянная поза за компьютером И избыточный вес вносит значительный негативный вклад в развитие этого заболевания. При гипертензии ломается баланс между механизмами в организме, обеспечивающими повышение и понижение давления. В силу каскада нарушений метаболизма, соотношения и действия гормонов и иных активных веществ организма и нервной регуляции повышается тонус, сужается просвет мелких сосудов, артериол. Нарастает влияние механизмов, повышающих давление. Параллельно хуже функционируют естественные механизмы его понижения. Давление нарастает и постепенно начинает постоянно удерживаться на высоком уровне. Резкое повышение артериального давления, как правило, вызывает гипертонический криз. Это острое состояние, череватое угрожающими жизни осложнениями и потому требующее экстренной медицинской помощи. Но постепенное скрытое нарастание давления тоже опасно. Оно подтачивает организм, словно червь в яблоке. Страдает сердце, вынужденное с усилием прокачивать кровь через суженные сосуды. Головной мозг страдает из-за недостатка кислорода и питательных веществ, и потому он начинает обкрадывать внутренние органы. Болезнь развивается тайно, но упорно, растет как снежный ком. В конце концов, при отсутствии лечения, все заканчивается инфарктом миокарда или инсультом головного мозга. Что же делать? Увы, в настоящее время полностью вылечить эссенциальную артериальную гипертензию, собственно, гипертоническую болезнь, нельзя, но её можно эффективно сдерживать на протяжении десятилетий, не давая перерасти в убийственные осложнения. Для такого сдерживания нужен постоянный и действенный контроль. Вот он-то и осуществляется посредством цифровых технологий. Гипертоническая болезнь очень долгое время может протекать бессимптомно. Отсюда и её название тихий убийца. Во многих странах врачи проводят обязательный скрининг артериальной гипертензии, измеряя давление всем пациентам, пришедшим на приём, даже в тех случаях, когда соответствующих жалоб или признаков нет. Но при наличии программ диспансеризации и профилактических осмотров, по некоторым данным, не менее трети случаев болезни остаются не выявленными во время таких скринингов. А это огромное количество Фактически, каждый третий человек подвергается воздействию тихого убийцы, а узнать об этом он может только по факту катастрофы, инфаркта или инсульта. Каждый человек должен помнить об угрозе скрытой гипертонической болезни и хотя бы один раз в полгода измерять артериальное давление любым удобным способом: домашним тонометром, дома или у друзей, у врача в фитнес-клубе, только перед тренировкой, а не после. Общим тонометром в аптеке. Присмотритесь, во многих аптеках возле входа можно обнаружить специальный стол с цифровым тонометром. Им можно воспользоваться свободно и бесплатно. А если понадобится помощь, обратитесь к сотруднику аптеки. Наконец, у врача в поликлинике. Даже если обычно у вас давление как у космонавта, 120 на 80, периодически хотя бы один раз в 2-3 месяца давление нужно измерять профилактически. оказалось повышенным, не спешите паниковать. Давление крови это не постоянная величина. В течение дня на фоне разных видов активности его уровень может значительно колебаться. Например, после обычной еды, пробежки или чашки кофе оно точно будет повышенным некоторое время. И это вовсе не болезнь, а нормальная реакция организма. Тем не менее, если при профилактическом измерении выявлено повышенное давление, надо обратиться к врачу. В данной ситуации лучше перестраховаться. Врач должен установить, было ли повышение случайным, физиологическим или оно вызвано болезнью. Если болезнью, то о какой гипертензии, эссенциальной или вторичной идёт речь. Основной способ диагностики это регулярное измерение давления в течение некоторого промежутка времени, в том числе как часть холтеровского мониторирования, о котором мы говорили в разделе о телемониторинге ЭКГ. для выявления вторичной гипертензии понадобятся лабораторные анализы, УЗИ, возможно и магнитно-резонансная томография. Для лечения вторичной патологии есть свои особенные методы, а вот эссенциальную, самую распространённую, лечат медикаментами нескольких групп. Главная задача здесь подобрать оптимальные их разновидности, сочетания и дозы. После тщательной диагностики лечащий врач определит целевые показатели артериального давления. Это конкретные цифры, на которых должно удерживаться давление на фоне лечения, и назначит схему приёма лекарств. Её эффективность надо оценивать регулярно, измеряя давление, а при необходимости, по назначению врача, корректировать. Не будет лишним подчеркнуть, что со временем, месяцы и годы, эффективность назначенных медикаментов может снижаться, тогда опять потребуется коррекция схемы лечения. Итак, диагноз, лечение и контроль Это три ключевых компонента сдерживания артериальной гипертензии и предотвращения инфарктов и инсультов. Повышенное артериальное давление может привести к инфаркту или инсульту. Диагноз, лечение и контроль – это три ключевых компонента сдерживания болезни. Цифровые технологии позволяют сделать контроль не отягощающим, но эффективным. Помимо медикаментов, положительно повлиять на уровень давления можно путем и коррекции образа жизни. Нормализация веса и питания, поддержание нормального уровня физической нагрузки, отказа от курения, полноценного сна и отдыха. Устранив вредные привычки как факторы возникновения болезни, саму гипертензию увы вылечить нельзя, но нанести ей существенный урон можно вполне. Главное согласовывать свои действия с лечащим врачом. Если после долгих лет офисной работы выйти на пробежку и рвануть 5 км, то это скорее всего приведёт к вызову скорой медицинской помощи, чем к оздоровлению организма. Поэтому и к медикаментозному лечению, и к параллельной коррекции образа жизни надо подходить обдуманно, поэтапно и только под контролем врача. Тогда результат ваших усилий будет положительным. У каждого человека с диагнозом артериальная гипертензия должен появиться новый член семьи. Тонометр придётся смириться с тем фактом, что регулярные измерения давления станут обычным, как чистка зубов, рутинным действием на десятилетия, говоря прямо, пожизненно. Только так можно сдержать болезнь, спокойно и радостно прожить эти самые десятилетия. Во всём мире врачи и пациенты измеряют артериальное давление по методу, изобретённому русским хирургом Николаем Сергеевичем Коротковым. Этот способ официально утверждён Всемирной организацией здравоохранения, В 1935 году есть ещё и инвазивные методы, когда в артерию пациента вводят специальную иглу. Но среди неинвазивных, то есть не подразумевающих проколов или разрезов способов, метод Караткова занимает исключительное место. Для измерения давления используются специальные приборы сфигмоманометры или, проще говоря, тонометры. Они могут быть механическими, ручными, автоматическими, электронными или полуавтоматическими. Механические приборы состоят из манометра, устройства для измерения давления с цифровой шкалой, манжеты, нагнетателя воздуха и соединительных шлангов. В комплекте к механическому тонометру всегда нужен стетоскоп для выслушивания звуков пульсации артерии. Электронный тонометр имеет встроенный нагнетатель воздуха для надувания и сдувания манжеты. а также специальный датчик для контроля пульсации. То есть стетоскоп в данном случае не нужен. Это самый удобный для пациента вариант. Для измерения достаточно надеть манжету и нажать кнопку пуск. В полуавтоматическом приборе есть датчик, но нет нагнетателя. Надувание манжеты производится вручную. В любом случае тонометр это диагностический прибор, и он должен иметь государственную сертификацию в качестве медицинского изделия. Обязательно удостоверьтесь в этом при покупке прибора. Механические тонометры очень точны, поэтому большинство врачей предпочитают именно их. Однако эта точность во многом зависит от строжайшего соблюдения правил измерений, начиная от правильности наложения манжеты и завершая подготовкой пациента. Совершенно не приходится говорить о точности, если механическим тонометром пациент измеряет давление себе сам, чтобы измерения были корректны. Необходим достаточно подготовленный помощник. Поэтому для регулярного контроля в домашних условиях механический тонометр не лучший выбор. Электронные тонометры не дают искажений при самостоятельном измерении, просты в обращении, совместимы с цифровыми технологиями, о которых далее пойдёт речь. Технологически эти приборы постоянно развиваются, становятся всё более точными и качественными. Стоимость базовых их моделей, впрочем, обеспечивающих все необходимые функции, относительно невелика. Более того, параллельно с измерением давления ещё ведётся и автоматический подсчёт пульса, что также немаловажно для контроля болезни и эффективности лечения. Поэтому для самостоятельного использования в бытовых условиях цифровые тонометры оптимальны. Итак, пациент регулярно измеряет артериальное давление, а результаты этих измерений надо сохранять Традиционно больным рекомендуют вести дневник измерений. Без него контролировать болезнь и осуществлять качественное лечение практически невозможно. Можно, конечно, рассказывать врачу, что вчера вроде после обеда было 150 на 100, а потом мерил, но не помню, ну а утром нормально, 140 на 90 или около того. Если это нормально, а то соседка сказала, что это нормально, у неё такое давление уже 10 лет. Такая тирада как следствие разгильдяйства в отношении собственного здоровья. путь в никуда. Прежде всего, каждому больному с артериальной гипертензией лечащий врач определяет рабочие показатели уровень, на котором почти постоянно удерживается давление, при этом человек себя чувствует нормально. Подчеркнём, это не космические 120 на 80, а повышенный патологический уровень, к которому больной временно адаптировался. Целевые показатели уровень, который должен быть достигнут в результате лечения. Далее вникать в тонкости диагностики и лечения здесь мы не будем. Остановимся на том, что пациент должен принимать лекарство, регулярно измерять артериальное давление и результаты измерений заносить в дневник. И именно с этим дневником ходить на приём к врачу. Тогда специалист сможет объективно оценить степень развития болезни и результативность лечения, а значит, реально помочь. Если порыться в домашних архивах то вполне можно обнаружить потрёпанную тетрадку с рядами цифр, записанных дрожащим бабушкиным почерком. Вряд ли этот документ окажется шифровкой Алекс Юстасу из тайного прошлого вашей родственницы. Скорее всего, это дневник артериального давления, который она вела много лет назад. Да-да, врачи борются с гипертонической болезнью уже много-много десятилетий. Технологии и диагностики и лечения развиваются очень мощно. Но базовая задача для пациента — регулярные измерения дневник — не меняется. От некачественных измерений сам себе механическим тонометром надо переходить к точным и удобным электронным приборам, а от тетрадок и карандашных огрызков — к цифровым технологиям. Конечно, в электронном тонометре, как правило, есть встроенная память для сохранения результатов измерений, но на полноценный дневник эта функция не тянет. Во-первых, каким бы дорогим ни был прибор, Количество слотов в памяти у него всё равно ограничено. Сберечь данные, например, за полгода или за год не получится. Во-вторых, с таким дневником невозможно работать врачу. Нести тонометр в больницу это малореально, а перед каждым визитом переписывать результаты на бумажку крайне неудобно и долго. Ещё один недостаток бумажного дневника или записи в память тонометра необходимость обязательного личного визита к врачу для консультации. оценки результативности лечения и стабильности достижения целевых показателей. Цифровые технологии предлагают удобные и эффективные инструменты для самоконтроля и дистанционного мониторинга артериального давления. Помните типичную ситуацию, о которой мы говорили в главе о телемониторинге. По мере улучшения состояния приверженность пациента к контролю за своим здоровьем снижается, пока не наступит очередное осложнение. И если удаётся его пережить, то мотивация снова взлетает. Так вот, измерения давления без ведения электронного дневника буквально убивают приверженность к лечению и самоконтролю. Отказ от измерений происходит потому, что от человека требуется многочисленные дополнительные действия. Представьте, нужно вспомнить про измерение, встать, найти тонометр, подойти к столу, согнуть кошку со стула, сесть на стул, надеть манжету, измерить давление, вспомнить про дневник. Встать, найти дневник, вернуться к столу, согнать кошку со стула, сесть на стул, вспомнить про карандаш, встать, пойти за карандашом, вернуться к столу, согнать кошку со стула, сесть, забыть результаты измерений, измерить еще раз, при этом из-за быстрого повторного измерения и нервов давление повысится, уронить карандаш, полезть под стол, согнать кошку. И так каждый день. Чувствуете, как захотелось всего этого не делать? Тем более, что болезнь отступила и не тревожит сейчас. А придёт время идти к врачу, надо будет ещё и не забыть взять дневник с собой. По данным сравнительных научных исследований, пациенты перестают регулярно измерять давление за считанные недели, а это значит, что болезнь выпускают на свободу. А вот если используются цифровые технологии, ситуация в корне меняется. Дополнительные к повседневным действиям минимальны. Надо только измерить давление. Данные записываются, сохраняются и становятся доступны врачу в полном объёме автоматически без участия пациента. Образно выражаясь, согнать кошку со стула придётся только один раз вместо четырёх. И уж точно не удастся забыть дневник дома. Это подтверждается научными статьями. При использовании цифровых технологий пациенты соблюдают контроль годами Ещё и целевые показатели давления достигаются гораздо быстрее, чем при использовании бумаги. Ещё одна очень важная функция цифровых дневников, отсутствующая у бумажных это напоминание про необходимость измерений. Снижение приверженности к самоконтролю как раз во многом и обусловлено тем, что на фоне более или менее хорошего самочувствия человек просто забывает о необходимости измерить давление. Мозг быстро переключается с меланхоличных размышлений о болезни На радостные и деловитые мысли о доме, семье, работе, увлечениях. Меланхолия, конечно же, плохо, но ведь болезнь не исчезла, она продолжает разрушать организм. Значит, для обеспечения эффективности лечения самоконтроль должен быть регулярным, но не навязчивым, не обременяющим. Зазвонил будильник, человек встаёт на работу. Звякнуло напоминание: Человек измерил давление, не думая о сохранении его результатов или о том, как и когда рассказать о них врачу. Самый примитивный способ ведения цифрового дневника это обычный текстовый файл, заметки или электронная таблица в компьютере или смартфоне. Это лучше, чем бумага, но гораздо хуже, чем специализированный инструмент. Фактически, использование таблицы это длинный и сложный путь для достижения цели, в то время как есть пути более удобные и быстрые. Цифровой дневник артериального давления. Ведение цифрового дневника обеспечивает быстрое достижение целевых показателей давления, установленных врачом, эффективно сдерживает болезнь, помогает не допустить инфаркта или инсульта, приучает к контролю за собственным здоровьем, даёт возможность получения быстрой и качественной врачебной консультации, а также вселяет уверенность и обеспечивает надёжность контакта с врачом. даёт комфорт использования, поскольку требует минимума дополнительных действий и времени, помогает эффективному и регулярному взаимодействию с врачом. Существуют следующие виды технологий для контроля уровня артериального давления и гипертонической болезни в целом. Первый персональная электронная медицинская карта с автоматическим или ручным вводом данных. Второй мобильное приложение с автоматическим или ручным вводом данных. Третий система телемониторинга. Всё же подчеркнём, что обязательным компонентом будет и тонометр, лучше цифровой. Персональная электронная медицинская карта. Задайте себе вопрос: как хранятся ваши медицинские документы? Довольно типичная ситуация, когда рентгенограммы можно найти в шкафу, результаты анализов из лаборатории в электронной почте, а заключения от врача в ящике стола. В нужный момент быстро собрать всё это в едином практически невозможно. Сервисы персональных электронных медицинских карт позволяют оцифровать и собрать все медицинские документы в одном месте. Ранее мы уже говорили об этой технологии цифрового здоровья. Напомним, что речь идёт об интернет-сервисах хранения медицинских документов, предназначенных для использования самими пациентами. Они имеют особый интерфейс который позволяет вносить, сортировать, всячески обрабатывать текстовые и графические данные: заключения, выписки из истории болезни, результаты анализов и обследований, рентгенограммы, томограммы и прочее. Такие сервисы, как правило, имеют сертифицированные средства защиты персональных данных. Тем самым, значимо отличаясь от обычных облачных хранилищ. Кроме того, все данные можно структурировать, например, по дате или по значимости. они просто разложить по папкам. Некоторые сервисы умеют анализировать документы, автоматически извлекая информацию и составляя графики. Важнейшая функция персональных электронных медицинских карт возможность безопасно поделиться данными. Дело в том, что соответствующие сервисы позволяют пользователям регистрироваться под разными ролями. Как правило, их две: пациент и врач. Первый, соответственно, ведёт личную карту, а второй может получать доступ к картам отдельных пользователей, читать их, анализировать данные, может быть даже вносить дополнительные документы или записи, разумеется, ничего не удаляя и не исправляя существующие материалы. Без разрешения доступ к карте невозможен. Чтобы доктор, который тоже зарегистрирован в данном сервисе в роли врач, получил доступ к конкретной медицинской карте, пользователь с ролью пациент должен указать в настройках соответствующее разрешение. Право доступа может включаться и выключаться произвольное число раз, исходя из необходимости на усмотрение пациента. Ещё одна важнейшая функция сервисов персональных электронных медицинских карт возможность интеграции, подключения сертифицированных диагностических приборов, например, цифровых тонометров, напольных весов, глюкометров и так далее. Благодаря этому сервисы могут использовать для ведения дневников разных показателей фактически для мониторинга и самоконтроля. Отличие персональной электронной медицинской карты от облачного хранилища или личного кабинета клиники. Упорядоченное и структурированное хранение любых медицинских документов. Повышенное обеспечение безопасности персональных данных. Возможность внесения данных из разных источников без привязки к конкретной организации. Возможность безопасно поделиться доступом к данным с авторизованным медицинским работником. Функция подключения домашних диагностических приборов: тонометр, глюкометр, весы для самоконтроля и мониторинга. Некоторые больницы предоставляют своим пациентам специальный сервис доступ в личный кабинет, в котором также доступны медицинские документы. Однако в подавляющем большинстве случаев эта документация связана с обследованием или лечением именно в клинике. предоставляющей эту услугу. То есть в такой личный кабинет нельзя добавить анализы или рентгенограммы, сделанные в другой больнице. Нельзя поделиться данными, например, чтобы получить второе мнение у независимого врача. Несмотря на ограниченный функционал, личные кабинеты для пациентов это очень продвинутая технология и замечательный подход со стороны наиболее современных клиник. Всё же в большинстве случаев пациенту удобнее централизация Поэтому наличие одной электронной медицинской карты, в которой хранятся все медицинские документы, более практично. К персональной электронной медицинской карте можно подключить цифровой тонометр. Тогда результаты регулярных измерений артериального давления будут вноситься в специальные разделы электронной карты. Будет вестись дневник, а встроенные функции позволят оценивать данные очень наглядно, строить графики для разных периодов времени и показателей. Одним нажатием кнопки Невнятный ряд цифр превращается в легко понятную диаграмму. Возможно оценить колебания уровня артериального давления за сутки, неделю, месяцы, а то и годы, выбрав требуемый временной период, что особенно важно при подборе медикаментозной терапии и оценке её эффективности. Можно отдельно построить графики для систолического и диастолического давления, частоты пульса и так далее. Все эти данные можно легко продемонстрировать лечащему врачу. открыв в настройках доступ к своей карте авторизованному специалисту. Если доктор не зарегистрирован в сервисе или не может самостоятельно поработать с картой по другой причине, не беда. На очный приём можно взять смартфон или планшет, прямо в кабинете врача зайти в собственную электронную медицинскую карту и продемонстрировать данные. Если функционал данного сервиса позволяет, то результаты измерений артериального давления можно экспортировать в обычный файл. Чаще всего это PDF или электронная таблица XLS, XML. Причём выгрузить можно как просто цифры, даты и измерения, так и построенные графики. Такой файл можно отправлять врачу по электронной почте или интернет-мессенджеру, либо загрузить на смартфон и продемонстрировать во время очного приёма. Отправляя файл, помните о конфиденциальности. Вполне возможно, что при выгрузке в файле будет указано имя пациента. Поэтому авторизованный доступ врача непосредственно к карте более безопасен и удобен. Конечно же, надо особо отметить, что для автоматической передачи данных в карту подойдёт не любой цифровой тонометр. Нужна специальная модель со встроенным модулем Wi-Fi или GSM. Речь не идёт о каком-то особом ином приборе. Это вполне обычный цифровой тонометр, который дополнительно снабжён микросхемами для передачи данных по беспроводному интернету. Соответственно, может использоваться либо подключение к домашнему Wi-Fi, либо к сети любого мобильного оператора связи. В таком случае в тонометр вставляется обычная сим-карта. Надо понимать, что за передачу данных придётся платить, как минимум, установленную оператором связи абонентскую плату для конкретной сим-карты. Отметим, что публичные сети Wi-Fi менее безопасны, чем домашние. Тем не менее, для передачи результатов измерений их использовать можно. Риск утери персональных данных минимален. Ещё один вариант автоматической передачи данных это цифровой тонометр с встроенным Bluetooth-модулем. В таком случае обязательно наличие смартфона, так как данные вначале будут передаваться с тонометра на смартфон, а уж потом в базу данных карты. Надо отметить, что для пользователей сервисов электронных медицинских карт этот вариант неудобен, так как требует наличия промежуточного звена в виде смартфона. а иногда ещё и дополнительных действий по переносу данных из приложения в карту. Впрочем, если сервис персональной медицинской карты имеет собственное мобильное приложение, то дополнительных действий не понадобится. При приобретении цифрового тонометра со встроенным модулем передачи данных есть ограничивающий момент это цена. К сожалению, такие приборы стоят дороже любых других цифровых тонометров. Сколько финансовых средств можно потратить на своё здоровье, каждый решает для себя самостоятельно. В качестве альтернативы можно изучить информацию на сайтах больниц в вашем городе и узнать, где и на каких условиях предоставляются услуги дистанционного контроля за состоянием здоровья, телемониторинга артериального давления в рамках системы обязательного медицинского страхования. При самостоятельном приобретении тонометра с модулем передачи данных обязательно проверяйте наличие государственной регистрации в качестве медицинского изделия. Если цифровой тонометр с автоматической передачей данных отсутствует или пациент настойчиво пользуется механическим прибором, не беда. Всё равно дневник измерений посредством персональной электронной медицинской карты вести можно. Вот только данные придётся вносить вручную. После каждого измерения Надо будет открыть в интернет-браузере карту и записать данные в соответствующий её раздел. Весь остальной функционал будет доступен в полном объёме: накопление данных, построение графиков, возможность поделиться с врачом, выгрузка демонстрации и так далее. Мобильное приложение. Второй вариант ведения электронного дневника артериального давления это использование мобильного приложения с автоматическим или ручным вводом данных. Для обеих ведущих операционных систем, iOS и Android, мобильных приложений для контроля артериального давления существует с избытком. Соответственно, в любом магазине приложений можно найти значительное количество подобных программных продуктов. В сети можно прочитать многочисленные обзоры приложений для контроля артериального давления. Но говоря объективно, перечислять приложения, приводить какие-либо рейтинги бессмысленно. Существенных различий между ними не существует. Суть всегда одна. Это дневник измерений с возможностью наглядного отображения в виде графиков и выгрузки данных. Стандартное приложение позволяет вести учёт систолического и диастолического артериального давления, частоты пульса, делать заметки о приёме медикаментов, несколько раз в дневник может вноситься вес тела. Отличаются приложения интерфейсом, условиями использования. привязки к конкретным моделям тонометров, а главное способом ввода данных. Часть приложений предназначены для автоматического получения результатов измерений с цифрового тонометра, чаще по Bluetooth, реже по специальному кабелю. Часть для ручного ввода. По данным 2018 года, насчитывается от 180 до 800 мобильных приложений для борьбы с гипертонической болезнью. При выборе приложения имеет смысл обратить внимание на команду разработчиков. К сожалению, многие приложения создаются без участия врачей. Это примерно то же самое, что строить автомобиль без помощи инженера или пытаться изготовить лекарство без знаний химии. Читатель может возразить, если речь идёт о простом дневнике, то зачем нужен врач? Дело в том, что большинство приложений содержит справочную информацию о болезни и её лечении. рекомендации по образу жизни. Многие из них умеют рассчитывать целевые значения давления и иные показатели. И если сам дневник, форма ввода данных плюс база данных, можно считать технической частью приложения, то всё перечисленное в предыдущем предложении это явно медицинская часть. Вполне очевидно, что каждую часть должен разрабатывать профессионал в соответствующей сфере. Ключевой фактор при выборе приложения это возможности дневника Качественное приложение должно иметь функцию внесения двойных измерений утром и вечером с вычислением среднего уровня артериального давления за неделю. При подсчёте среднего исключаются данные за первый день. Такова медицинская методика. Особо отметим, что есть приложения, разработанные для конкретных моделей тонометров. По сути, они входят в комплект диагностических устройств и используются для автоматической, беспроводной или по кабелю загрузки данных. Разумеется, что работать с иными приборами, другие производители или модели, такие приложения не будут вовсе или с большими рисками. Если к вашему цифровому тахометру существует специальное приложение, скачивайте именно его. Информацию о таком программном продукте и ссылки для скачивания можно найти в инструкции или на упаковке тахометра. В ином случае надо найти приложение без конкретной привязки, а таких много. Далее будем говорить именно о таких программных продуктах. При скачивании внимательно проверьте лицензионные условия использования. В бесплатных версиях приложений, как правило, ограничен функционал, чаще всего в части построения графиков, выгрузки и обмена данными. То есть свободно доступна только базовая функция электронный дневник. Проверьте возможные ограничения по сроку бесплатного использования. Будет крайне обидно, если через пару месяцев регулярных измерений ваши данные окажутся недоступны или приложение прекратит свою работу. При выборе приложения обратите внимание на наличие возможности ввода дополнительных данных. Это могут быть сведения о принятых медикаментах, самочувствии, частоте пульса, весе тела, а также отметка о том, на какой руке было сделано измерение. Такие функции безусловно полезны. Они расширяют возможности эффективного контроля и мониторинга. Особенно это касается частоты пульса, так как это значимый параметр для подбора вида медикамента при лечении гипертонической болезни. Ну а дневник приема лекарств позволяет наглядно увидеть их эффективность. Это особенно важно на этапе подбора конкретных видов и доз препаратов. В качественном приложении можно установить рабочие и целевые показатели артериального давления. Это позволяет персонализировать контроль давления. При построении графиков колебания уровни будут отчитываться не только от среднестатистической нормы 120 на 80, но с учётом индивидуальных показателей пациента. А предустановленные целевые показатели позволяют приложению помогать пользователю их достигать, сообщать о прогрессе, делиться информацией в социальных сетях, естественно, строго по желанию самого пациента, рекомендовать действия для скорейшего достижения успеха. напоминать о регулярных измерениях. Помимо графиков с динамикой уровня давления, некоторые приложения умеют вычислять тренды и соответственно прогнозировать динамику показателей артериального давления. При отклонении введённых пациентом показателей от заранее установленных значений рабочего давления или среднестатистической нормы 120 на 80, мобильное приложение выдаст предупреждение. Сигнализация о повышенном или пониженном давлении Не должна вызывать панику. Во-первых, вполне понятно, что при наличии гипертонической болезни приложение всегда будет выдавать сообщение об отклонении от среднестатистической нормы, пока оно не будет достигнуто в результате лечения. Во-вторых, необходимо сопоставить тревожные значения с результатами предыдущих измерений, насколько ситуация отличается от обычной и собственным самочувствием. Есть ли необычные симптомы: головокружение, тошнота, слабость и так далее. Если данные сильно отклоняются от обычных, и тем более есть какие-либо симптомы, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью. Впрочем, к профессионалу лучше обратиться при возникновении малейших сомнений. При необходимости, ввод данных в приложении можно осуществлять вручную: выполнить измерение, открыть приложение, внести и сохранить данные. При этом дата и время измерения фиксируются приложением автоматически. Однако вариант с автоматической загрузкой безусловно более удобен и быстр. В подавляющем большинстве случаев для этого понадобится цифровой тонометр со встроенным Bluetooth-модулем. Соответствующий модуль должен быть опро при передаче данных ещё и включён и на смартфоне. Здесь читатель наверняка будет иронизировать. Конечно, мы знаем, что абсолютное большинство современных мобильных устройств этот модуль имеет по умолчанию. Но готовясь к такому серьёзному шагу, как контроль артериальной гипертензии, который может включать финансовые затраты на покупку цифрового тонометра, лучше перестраховаться и проверить все технические возможности прибора. Перед измерением артериального давления обязательно проверяйте, включена ли передача данных по Bluetooth в смартфоне. Далеко не все тонометры могут придержать данные и отправить их попозже при включении нужной функции. Результаты измерений могут быть утрачены. При автоматической передаче сразу после измерения данные транслируются в приложение, где сохраняются, если включён Bluetooth, и становятся доступными для последующего анализа. Впрочем, мы вовсе не призываем приобретать именно тонометры с беспроводной передачей данных. Дело ведь не в стоимости и крутизне прибора или приложения, а в том, как регулярно и правильно они будут использоваться. Самая базовая модель электронного тонометра и простейшее приложение дневник для ручного ввода могут обеспечить отличный результат, позволив взять гипертоническую болезнь под жёсткий контроль. Автоматическая передача данных обеспечивает чуть лучшую приверженность пациента к самоконтролю, но не является обязательным требованием или панацеей от всех бед. По сравнению с персональными электронными медицинскими картами, мобильные приложения имеют одно существенное ограничение: Невозможно предоставить дистанционный доступ для доктора. Остаются лишь два варианта: выгрузить данные в файл, при категорической невозможности можно сделать скриншот экрана и взять смартфон с собой на очный приём. Лучше всего результаты регулярных измерений экспортировать из мобильного приложения в отдельный файл: PDF, XLS, XML или CSV и отправить своему лечащему врачу. Однако бесплатные версии приложений могут иметь ограничения. Часто данные можно выгрузить только в текстовый файл. Получается просто длинная строка: дата, цифра, дата, цифра. Воспринимать и анализировать такую информацию довольно сложно. При очном визите к врачу смартфон с приложением лучше взять с собой. На экране можно продемонстрировать доктору дневник и графики. Это сделает консультацию куда более результативной. В крайнем случае можно сделать скриншот например, экрана с графиками. При этом убедитесь, что на получившемся изображении чётко видны даты и цифры. Такой файл тоже можно отправить. Помним про конфиденциальность или продемонстрировать на очном приёме врачу. Некоторые приложения предлагают создать учётную запись. Безусловно, это личное решение пользователя. Отметим лишь, что при наличии учётной записи результаты измерений за месяцы и годы не будут утрачены. Например, при замене телефона или удалении приложения. В противном случае существует риск потери данных. Многие приложения содержат справочную информацию о гипертонической болезни: причины, симптомы, подходы к лечению, а также предложения и подсказки по коррекции образа жизни. К такой информации нужно относиться с осторожностью, лучше её обсудить с лечащим врачом. Если выбранное мобильное приложение разработано с участием врачей или одобрено некой профессиональной врачебной ассоциацией, то потенциальная надёжность таких данных выше. В любом случае, о конкретных действиях нужно советоваться со своим лечащим врачом. В мобильном приложении можно настроить напоминания с расписанием измерений артериального давления. Это одно из ключевых преимуществ мобильных устройств. Мы уже много говорили о приверженности к самоконтролю и проблемах с ней связанных. Часто люди просто забывают измерять давление, погружаясь в ежедневные дела и заботы. Смартфон всегда под рукой, а значит, в меру навязчивые напоминания позволят проводить измерения регулярно. Главное настроить напоминания так, чтобы они звучали в переудо дня, когда измерение выполнить реально и под рукой есть тонометр. Вряд ли есть смысл ставить напоминания на время, которое вы проводите в пути на работу. Удобство мобильных приложений состоит и в возможности их применения одним пользователем на нескольких устройствах: на смартфоне, на планшете. В таком случае учётная запись понадобится точно, чтобы все версии приложений работали с единой базой данных. В магазинах мобильных приложений, кроме описанных выше дневников, Можно найти и программы, которые самостоятельно измеряют артериальное давление. Хотя, если говорить более точно, не измеряют, а вычисляют предположительный его уровень. Для измерения давления нужен тонометр. Реальных, научно доказанных альтернатив этому нет. Но достаточно запустить приложение, приложить фалангу пальца к объективу фотокамеры смартфона и, пожалуйста, через несколько секунд На экране появится частота пульса и уровень артериального давления. Что же это за чудо? Зачем столько времени мы говорили о тонометрах, если есть такая супертехнология? Сердце выбрасывает кровь в сосуды, а ритмическое сокращение миокарда передается на стенки сосудов, начиная от самых крупных магистральных и заканчивая тончайшими капиллярами. Эти сокращения и называются пульсовой волной или пульсом, Скорость распространения пульсовой волны определяется плотностью крови, но прежде всего диаметром сосуда, толщиной и эластичностью его стенки. Для изучения скорости и иных параметров пульсовой волны существует специальный метод фотоплетизмография. Точечный источник света направляют на фалангу пальца, а специальный фотодатчик фиксирует движение мелких сосудов. Фактически ритмичные изменения их размеров Фалланге много капилляров, легко фиксируемых датчиком при правильном освещении. На основе полученных данных строятся графики, контуры пульсовой волны, рассчитываются разные показатели. Наиболее точно они характеризуют состояние именно стенок сосудов, возрастные их изменения или нарушения вследствие болезни. Для выполнения фотоплетизмографии используются специальные приборы фотоплетизмографы. имеющей государственную регистрацию как медицинские изделия. Известна такая зависимость: чем больше кровяное давление, тем выше скорость пульсовой волны. Также учёные знают типичные характеристики пульсовой волны для мужчин и женщин разных возрастных групп. На основании всех перечисленных данных можно математически рассчитать предполагаемый уровень артериального давления для конкретного человека по фотоплетизмограмме. На этом принципе и работают некоторые мобильные приложения. Работа фотоплетизмографа имитируется средствами смартфона, точнее его цифровой камеры. Её матрица фиксирует изменения размеров сосуда, а дальше посредством математических методов вычисляются характеристики пульсовой волны и предполагаемый уровень артериального давления. Всё бы хорошо, но точность таких измерений и вычислений мизерна. Во-первых, смартфон даже с самой крутой камерой это не медицинское изделие, а значит, не соответствует метрологическим требованиям к фотоплетизмографам. Полученные смартфоном данные будут принципиально менее точны и достоверны, чем при использовании сертифицированного устройства. Во-вторых, уровень давления даже по результатам медицинской фотоплетизмографии определяется плохо. Слишком субъективны исходные данные, слишком слабы математические зависимости. Таким образом, чудес не происходит. Просто мобильное приложение может имитировать фотоплетизмографию и с огромными погрешностями рассчитать предполагаемый уровень артериального давления. Можно провести нехитрый эксперимент: последовательно измерить давление тонометром и смартфоном со специальным приложением, и о чудо, результаты могут совпасть. Но одно или 10 измерений ни о чём не говорят. Точность медицинских приборов Оценивается по миллионам измерений. Попробуйте повторить эксперимент хотя бы пару тысяч раз, и вы увидите несовпадение данных. Чётким доказательством неудовлетворительной диагностической точности имитации фотоплетизмографии является факт отсутствия мобильных приложений, одобренных российскими, европейскими или североамериканскими государственными структурами, которые сертифицируют медицинские изделия. При этом существуют одобренные и зарегистрированные приложения для фиксации ЭКГ, обмена рентгенограммами, расчёта показателей крови и так далее. Есть попытки точно так же математически рассчитать уровень артериального давления, исходя из частоты пульса и количества пройденных шагов. То есть использовать данные от фитнес-трекера для мониторинга гипертензии. Как и в случае с фотоплетизмографией, диагностическая точность таких показаний практически нулевая. Мобильные приложения, измеряющие давление по пальцу, по пульсу, по шагам и прочее, не обладают достаточной диагностической точностью. Такие решения можно использовать для развлечения или обучения, но не для контроля здоровья. Пытаться мониторировать артериальное давление таким способом это всё равно что ставить диагноз по кофейной гуще. Не подвергайте себя риску. Варианты технологий для контроля артериальной гипертензии. Первый вариант Цифровой тонометр со встроенным Wi-Fi модулем, доступ к Wi-Fi, домашний, отличного смартфона и так далее. Персональная электронная медицинская карта, интернет-сервис, смартфон, планшет или персональный компьютер для работы с данными в карте. Второй вариант. Цифровой тонометр со встроенным GSM модулем, сим-карта оператора мобильной связи. Цифровой тонометр со встроенным Bluetooth модулем, смартфон, планшет с поддержкой Bluetooth. Третий вариант: мобильное приложение, цифровой тонометр, персональная электронная медицинская карта или мобильное приложение, ручной ввод данных. Системы телемониторинга. Здесь мы снова сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. С точки зрения значимости для обуздания гипертонической болезни дистанционный мониторинг имеет первостепенное значение. А вот технически Он мало чем отличается от всего, что мы только что описывали. Телемониторинг это не столько технология, сколько процесс управляемый врачом. Контроль и сдерживание патологических изменений путём постоянного наблюдения за параметрами организма и информационной поддержки пациента. От самоконтроля давления телемониторинг отличается тем, что результаты измерений попадают не в персональную карту пациента или личное мобильное приложение, а в медицинскую информационную систему. В остальном все то же самое. Цифровой тонометр, автоматический или ручной ввод данных, личный компьютер или смартфон с мобильным приложением. Большинство больниц предпочитают применять технологии с автоматической загрузкой данных. То есть пациенты пользуются тонометрами с автоматической беспроводной передачей результатов измерений в медицинскую информационную систему. Это упрощает процесс, делает его ненавязчивым для больного, предотвращает неизбежные ошибки при ручном вводе данных. Отправка результатов измерений может осуществляться и через мобильное приложение, но не любое скачанное из маркетплейса, а специализированное, являющееся частью медицинской информационной системы больницы. По результатам исследований, опубликованных в научных статьях ведущими российскими и зарубежными клиническими центрами, Наибольшая приверженность пациентов к лечению и самоконтролю в программах телемониторинга наблюдается именно при использовании тонометров с беспроводной автоматической передачей данных. Преимущество этой технологии для пациента удобство, ненавязчивость и эффективность. Обычно человек, участвующий в программе телемониторинга, может получить доступ к результатам своих измерений их можно увидеть через специализированное мобильное приложение или в личном кабинете, созданном в медицинской информационной системе специально для пациента. Разумеется, больницы предлагают своим пациентам самые разные технологии: ручные или автоматизированные, упрощённые и продвинутые. Ведь и люди очень разные. Кто-то умеет пользоваться смартфоном, а кто-то нет. Один пациент готов изучить новые технологии, другой нет. Отели мониторинг должен быть доступен любому человеку без ограничений и барьеров из-за разного уровня цифровой грамотности, психологических и характерологических причин, личных привычек. Обратившись в больницу для участия в программе дистанционного контроля, пациент может выбрать то технологическое решение, которое кажется ему более комфортным. Безопасность и диагностическая точность будут одинаковы. Ведь в любом случае используются профессиональные информационные системы и сертифицированные медицинские изделия. Единственный существенный риск применения систем с ручным вводом или смартфоном в качестве передающего звена это опасность усталости пациента от необходимости всё время работать с электронным дневником, вносить данные, особенно на фоне улучшения самочувствия. Лучше, когда после измерений данные сразу улетают в систему, а от пациента не требуется никаких дополнительных действий. Таким образом, телемониторинг артериального давления осуществляется с использованием цифрового тонометра и медицинской информационной системы. Результаты измерений могут передаваться в систему автоматически, беспроводная связь или вручную через личный кабинет или мобильное приложение. Для этого понадобится компьютер или смартфон с доступом в интернет. технических отличий от цифрового самоконтроля минимум, в основном в части интерфейсов. Доказательная медицина. В научных исследованиях с максимально высокой достоверностью, рандомизированных исследованиях, систематических обзорах, метаанализах доказано, что телемониторинг артериального давления обеспечивает максимально быстрое достижение и длительное до 12 месяцев удержание целевых показателей, установленных лечащим врачом. Цифровой самоконтроль и телемониторинг обеспечивают более высокую приверженность пациентов к лечению, правильный приём медикаментов, отсутствие самовольных отказов от лечения. Важно. Самый технически продвинутый самоконтроль артериального давления бесполезен без взаимодействия с врачом. Мы много говорили о технологиях контроля артериального давления, но любая, даже самая инновационная технология это всего лишь инструмент. который бесполезен, если нет процесса его применения. Все мы помним, что из топора можно сварить кашу. Ещё топором можно попытаться побриться или подмести пол. Во всех трёх случаях результат применения будет крайне отрицательным, если не фатальным. Означает ли это, что топор плохой инструмент? Вовсе нет. Просто наиболее правильный и эффективный процесс его применения это валка деревьев и рубка дров. Ситуация с цифровыми инструментами аналогична. Разобравшись в технологиях, надо изучить методики их применения. Методика в данном контексте означает типовые процессы взаимодействия пациентов и медицинских работников, направленные на достижение вполне конкретных целей. В случае с гипертонической болезнью есть две основные методики использования цифровых технологий для контроля патологического процесса. Первая самоконтроль с периодическими очными или дистанционными визитами к врачу. Вторая телемониторинг с постоянной дистанционной консультативной поддержкой. Цель у обоих процессов одна как можно более быстрое достижение целевых показателей уровня артериального давления у конкретного пациента и их стабилизация на максимально длительный период времени. В первом случае процесс выглядит так: после установления диагноза пациенту с гипертонической болезнью Назначается лечение, при этом доктор определяет целевые показатели уровня давления. В условиях обычной жизни пациент регулярно проводит измерения и ведёт электронный дневник любым удобным для него способом. С установленной периодичностью, например, один раз в месяц, пациент ходит на приём к лечащему врачу. Впрочем, здесь альтернативой могут быть и повторные телемедицинские консультации, демонстрируя результаты, зафиксированные в дневнике. Исходя из динамики уровня давления, врач корректирует виды и дозы медикаментов. Отрицательные моменты здесь могут быть такими: врач видит неудовлетворительную динамику артериального давления ретроспективно. То есть пациент может несколько недель принимать медикаменты, которые действуют неэффективно, а врач сможет констатировать этот факт и изменить терапию только во время очередного визита. Хотя пациент и оснащён цифровыми технологиями, Тем не менее, в периоды между консультациями он фактически предоставлен самому себе. Более того, по данным научных статей, результаты регулярных измерений сообщают лечащим врачам менее 50% пациентов. Во втором случае процесс начинается аналогично: установление диагноза, целевые значения, схема медикаментозного лечения. Но дальше пациент прикрепляется к медицинской организации для телемониторинга. В условиях обычной жизни выполняются регулярные измерения, которые автоматически направляются в центр мониторинга для постоянного анализа. При выявлении неудовлетворительной динамики давления лечащий врач активно контактирует с пациентом. То есть решение о коррекции терапии принимается сразу, фактически в реальном времени, а не через несколько недель. Особенно важна такая оперативность на этапе подбора медикаментов, сразу после установления диагноза. Попросту говоря, наиболее эффективную схему лечения можно подобрать за 3-4 недели, а не за 3-4 месяца. Параллельно, независимо от медикаментозных вопросов, пациент получает регулярную информационную поддержку. В основном, она касается коррекции образа жизни, нормализации веса, диеты, физической активности, отказа от вредных привычек. Как известно, капля камень точит. Поэтому именно регулярное влияние сказывается на пациенте более заметно и имеет значимый положительный эффект. Преимущество телемониторинга доказано научно. В 2017 году группа учёных из Австралии, Великобритании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, США и Финляндии под руководством профессора Кэтрин Такер обобщили результаты 2846 научных статей о применении цифровых технологий для контроля гипертонической болезни. Совместный анализ столь обширных данных позволил учёным убедительно доказать, что телемониторинг с подбором доз принимаемых медикаментов и консультациями по коррекции образа жизни статистически достоверно обеспечивает более длительную ремиссию гипертонической болезни. со стабилизацией показателей на срок до 12 месяцев. Таким образом, по скорости достижения и длительности удержания целевых значений артериального давления, дистанционный мониторинг значительно превосходит самоконтроль с периодическими визитами к врачу. Ещё в 2013 году группа итальянских учёных под руководством доктора Стефано Амбоне провели математически обобщающий анализ данных из 23 статей. В результате было доказано, что находясь на телемониторинге, пациенты принимают медикаменты более аккуратно и правильно. То есть, благодаря постоянной поддержке и взаимодействию с врачом в режиме реального времени, приверженность пациентов к лечению становится выше. Как видно, технологии измерений и накопления данных в обоих вариантах одинаковы, но методики использования этих данных различны. В первом случае пациент предоставлен сам себе. От длительные перерывы в общении с врачом сказываются негативно. Во втором случае пациент находится под неусыпным контролем. Врачебные решения принимаются в режиме реального времени. Постоянная информационная поддержка усиливает положительный эффект. При телемониторинге быстрее и качественнее осуществляется первичный подбор схемы медикаментозного лечения, а ремиссия, стабилизация болезни наступает быстрее и на более долгий период. Так что и цифровые технологии могут быть эффективны по-разному. Повышенное артериальное давление опасное и коварное состояние, чреватое смертельно опасными осложнениями. Самый надёжный способ обуздать болезнь это регулярные измерения уровня давления и корректно подобранное лечение. Цифровые технологии замечательный инструмент для контроля артериальной гипертензии и взаимодействия пациента с врачом.